Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Павел Корнев Москит том 2 Часть 1 Конфронтация Глава первая. Как я оказался там, где оказался? Да все просто. Вызвался добровольцем. Возможно, поступил бы так при любом раскладе, но ну, а в данном конкретном случае решимости придало осознание того простого факта, что хоть как-то повлиять на происходящее я уже не в состоянии. Ну и какой тогда смысл отдавать инициативу начальству, если все равно вытянут за ушко до на солнышко? Впрочем, обо всем по порядку. «Начать следует с того, что к общему сбору я безнадежно опоздал». Нет, капитан Городец известие об отзыве бойцов зенитной роты в расположении особого отдела пограничного корпуса по Зимску не проигнорировал. Но и оперативно отреагировать на него не смог. «Вызови сюда грузовик», – приказал Георгий Иванович командиру мотогруппы, и тут же свое решение переменил. «Нет, оставь человека и скатайся сам. Через диспетчера натуральный глухой телефон получится». «Будет исполнено». Старший вахмистр козырнул и забрался в коляску. Мотоцикл затарахтел движком и укатил прочь, сразу как только с заднего сиденья соскочил Никита Алтын. «Поглядывай тут!» – бросил ему городец. И встал над изуродованным телом оператора, перекосился на левый бок, тяжело задышал. «Знаешь, Пётр, задумчиво произнес он некоторое время спустя, «а ведь этот несознательный гражданин в эпицентре инициацию прошел. И случилось это, судя по возрасту и огрехам техники, еще до революции». Я глянул на покойника, переборол накативший после поворота головы приступ тошноты и спросил, «Почему именно в эпицентре, а слишком чисто работал, совсем без помех?» — пояснил Георгий Иванович. «Ты не чувствовал разве, как Нихонский пилот фанил? Это как-то с частотами и колебаниями сверхсилы связано. Не силен в теории, но чем меньше размер источника, тем явственнее проявляется несовпадение с эпицентром». «Да?» — озадачился. «Первый раз слышу. Но вот насчёт пилота согласен. Я чуть не перегорел, пока его паковал, хотя энергии в нём не так много было». «Ну вот», — кивнул Городец. «К тому же этот упырь и негативом был, и в сверхрезонанс сорвался. А лет двадцать назад подобные отклонения куда как чаще встречались. Одно к одному. Наш кадр». «Негатив? Ну да, ну да». Именно поэтому выброс энергии в противофазе его конструкцию не разметал. Впрочем, если это и в самом деле была конструкция, лично мне ничего такого заметить не удалось. Такое впечатление прямым воздействием давило. «Думаете, иммигрант?» – спросил я, оценив возраст убитого лет в сорок. «Выясним», – буркнул в ответ капитан. «А что за сверхрезонанс?» Городец мой вопрос проигнорировал и обратился к Алтыну. «Ты его хлопнул?» «Никак нет», – отозвался егерь. «Командир стрелял!» Георгий Иванович кивнул, опустился на колени и принялся без малейшего намека на брезгливость обшаривать одежду покойника. Ничего не нашел, только руку в крови перепачкал. Досадливо ругнулся и оттер пальцы о траву. «Карауль! Сейчас кого-нибудь на смену пришлю!» Решил тогда городец, глянув на часы, и двинулся через пустырь к проходу межзаборов. «Лень! За мной!» Я нехотя поднялся на ноги, и голова моментально пошла кругом. Но равновесие не утратил, постоял немного, отдышался и поспешил за капитаном. На ходу потянул в себя сверхсилу и невольно поморщился из-за болезненных ощущений. Такое впечатление, под кожу от виска до паха, через солнечное сплетение, нагревательный элемент вшили. Оставалось уповать на то, что перегрузил энергетический канал не слишком сильно. Впрочем, раньше времени переживать по этому поводу я не стал, и лишь мотнул головой, да постарался от Жени абстрагироваться. Вроде бы даже успешно. Наш пулеметчик тоже чувствовал себя не лучшим образом, но, несмотря на бледный вид, бдительности не терял и внимательно поглядывал по сторонам. «Команда инвалидов!» В полголоса ругнулся Георгий Иванович. Уселся на переднее пассажирское сиденье и принялся вызывать по рации офицерское общежитие пограничного корпуса. Разговор долго не продлился, а там вернулся мотоцикл, следом прикатил грузовик, в котором помимо пулеметного расчета приехали два опера-комендатуры. Их-то городец отправил сменить караулившего тело егеря, ну а потом полуторка взяла вездеход на буксир и потянула его к месту недавней перестрелки. Там нас встретил Евгений Вихрь. «У нас трое погибших и четверо тяжело раненых. Их уже увезли в госпиталь», — отчитался он. «Точное число уничтоженных диверсантов назвать затрудняюсь. Большинство тел придется по частям собирать». «Пиши в безвозвратные и зоопата со сворой», — с тяжелым вздохом произнес Георгий Иванович. «Что-то по нашей части нашлось?» Опер помотал головой. «В одном из сараев обнаружили схрон с оружием и яму, где держали людей, но пустую. Дерьмо!» — в сердцах выругался городец. И здесь опоздали. Начали опрашивать соседей. По их словам, тут артель квартировала. Георгий Иванович отмахнулся. Не сейчас. Суббота со своими людьми уже едет. Если нужно что-то подчистить, у тебя четверть часа, не больше. Евгений Вихарь мигом убежал к разгромленному особняку. А мы дождались возвращения из госпиталя второго нашего грузовика, и лишь после этого покатили в расположение пограничного корпуса. Мало того, что прибыли самыми последними, так еще и я не своим ходом приехал. Заместитель ротного при виде вездехода на буксире чуть удар не хватил. Так физиономия побагровела. Думал, точно, откачивать придется. Но нет. штабс ротмистер очень быстро чухался и взвыл почище сирены воздушной тревоги. Как? Уповать на заступничество Василия Архиповича не приходилось по той простой причине, что его на плацу не было. Вот и выслушал много всякого разного о своих умственных способностях». Опыт службы на кордоне помог смолчать. Ну а когда на ум исток выдохся и потребовал объяснений, я без запинки выдал. Вчера приказом по роте я с легковым транспортным средством повышенной проходимости был придан оперативной группе под руководством лейтенанта Вихря. Сегодня в результате разыскных мероприятий опергруппой было выявлено место дислокации диверсионно-разведывательной группы противника. В ходе боевого столкновения автомобиль попал под обстрел, что привело к ранениям ефрейтора Головни и сотрудника республиканского идеологического комиссариата Коросты, а также повреждению радиатора». Дальше я намеревался упомянуть о необходимости проведения диагностики для составления полного списка поврежденных агрегатов. Но заместитель Ротного взорвался раньше. «Умолкни!» — рявкнул он. «Так точно, господин штабс-ротмистер!» На ум и стук тяжело задышал. Затем взмахом руки подозвал командира первого взвода. «Мельник, подойди!» А когда Вениамин приблизился, штабс-ротмистер спросил у него. «У тебя водителей нехватка, так?» «Вот и забирай этого, себе, пока еще вездеход починят». Тогда-то у меня и зародилось подозрение, что судьба в очередной раз подсунула жеребий не из лучших. Сам не знаю, почему такая догадка в голове промелькнула, но долго ждать ее подтверждения не пришлось. «Грузовиком управлять учили?» – спросил мельник, когда заместитель ротного отошел. «Так точно!» – подтвердил я без всякой охоты. «Отлично! Пошли!» Полуторка оказалась той самой, что пострадала от близких разрывов авиабомб на привокзальной площади. Пробитые покрышки уже заменили и обновили доски правого борта. А вот в дверце кабины так и зияло несколько оставленных осколками дыр с рваными краями, кое-как загнутыми обратно. «Нам крепко досталось», — со вздохом признал Вениамин Мельник. «И среди людей потери есть, и в технике. Три взвода в два переформировали. Но временно, конечно. И раненые в строй вернутся, и пополнение должны прислать. А комиссар где?» — поинтересовался я. «Все же к нему приписан. Проблем не будет?» Взводный покачал головой. «Личный транспорт только ротному оставили, остальные вездеходы машинами связи будут. Из-за чего? Думаешь?» Фраза осталась недосказанной по причине прозвучавшей команды «Строица». Не могу сказать, будто личный состав зенитной роты так уж сильно поредел, но и совсем без потерь, увы, не обошлось. Присутствовали в строю и бойцы с повязками. Слово взял ротный. Сначала он вкратце изложил то, что я и без того уже знал от Василия и Георгия Ивановича, затем перешел к делу. Сегодня на рассвете джунгарские войска вторглись на территорию республики. Наши заставы уничтожены. Уцелевшие бойцы пограничного корпуса отступают к населенному пункту Белый Камень. Туда уже выдвигается армейское подкрепление. Нам приказано обеспечить защиту сборных частей от воздушных налетов. Для этих целей будет задействован взвод под командованием Корнета Мельника, в состав которого войдут наиболее опытные бойцы и добровольцы. Я глянул на кислую физиономию штабс-ротмистра Истока и решил, что непременно окажусь достаточно опытным для отправки на передовую. А раз так, то имеет смысл проявить гражданскую позицию и вызваться добровольцем». Лучше бы, конечно, перед тем с Василием Архиповичем переговорить, только в упор его не вижу. С комиссаром удалось перекинуться парой слов лишь перед самым отбытием в Белый Камень. К этому времени я сдал перерубленный автомат в оружейку и получил взамен него новенький, еще в оружейной смазке, с двойным боекомплектом в 240 патронов». Дополнительно выдали сухой паёк, а только распихал пожитки по кабине грузовика, появился Василий Архипович, который мало того, что оказался обряжен в полевую форму, так ещё и вещмешок на плече тащил. «А ты чего здесь?» – удивился комиссар, заметив меня. «Я без машины выдвигаюсь». Я не стал вдаваться в детали, просто сказал «Добровольцем вызвался, буду баранку грузовика крутить». Василий Архипович одобрительно похлопал меня по плечу. И правильно сделал, что инициативу проявил. «Молодец, верно мыслишь. Инициатива в таких делах крайне высоко ценится, и боевой опыт точно лишним не будет. Хвалю. У меня после таких слов от сердца немного даже отлегло. Умом-то понимал, что решение принял верное, но страшновато было и маятно, а тут отпустило». Комиссар направился к Вениамину Мельнику, проверявшему перед выездом выделенную взводу технику. Я подумал-подумал и двинулся следом, но послушать, о чем взялись толковать взводный комиссар, помешала команда строиться. Вот на построении и выяснилось, что в Белый Камень отправится еще и разведвзвод, а командовать подразделением будет непосредственно Василий Архипович. Неожиданные изменения изрядно удивили, но обсудить их оказалось не с кем, поскольку никого из своих нынешних сослуживцев я не знал даже шапошно. Все они прежде проходили службу в Анкор, студентов и аспирантов оставили в Зимске. «По машинам!» – дал отмашку Василий Архипович. Ну и побежали. За крупнокалиберный пулемет в кузове грузовика отвечали унтер-офицер и фрейтер. Расчетом взятого на прицел зенитного орудия командовал старший вахмистер А в кабину ко мне забрался единственный офицер в составе зенитного взвода, молодой, светловолосый прапорщик с песочного цвета усами. Чиниться он не стал и сразу протянул узкую, жесткую ладонь. Глеб Аспит. Пётр Линь», – представился я, отвечая на рукопожатие. «Сам откуда?» «В авточасти на кордоне служил», — отделался я полуправдой. Прапорщик кивнул и уточнил. «Ты ведь комиссара возил?» «Ага», — подтвердил я. «День, а потом всех подряд возил, пока в городе под обстрел не попали». «Да уж, нужно было серьезно проштрафиться, чтобы в капитанском звании на полуроту поставили», — многозначительно заметил Аспид. «Не разжаловали же», — хмыкнул я. «Да по идее он и сам мог на передовую попроситься». Тут командирский вездеход тронулся с места, следом покатил второй, за ними пристроился последний из приданных взводу с красными крестами медицинской службы. Затем выдвинулись разведчики, и только после этого пришел черед четырех грузовиков со спаренными пулеметами в кузовах. К трем машинам прицепили колесные лафеты зенитных орудий, и лично я с превеликой охотой взялся бы управлять грузовиком без прицепа, но не свезло – И вроде учили в авточасти на совесть, но было это полгода назад, вот и начал набирать ход неповоротливый автомобиль как-то очень уж неохотно. Движок надсадно порыкивал, и разговор увял сам собой. Прапорщику не хотелось драть глотку, но ну а мне вовсе было не до того. Пока крутились меж пакгауза в железнодорожной станции, натуральным образом взмок». Ну а потом, не иначе, кто-то наверху внял моим безмолвным мольбам, и автоколонна не повернула к выезду в город, а вместо этого головной автомобиль остановился рядом с грузовым составом на запасных путях. Комиссар перекинулся парой слов с вахмистром-железнодорожником и поручил прапорщику Аспиду контролировать погрузку транспорта на платформы. Первым на торцевую аппарель заехал командирский вездеход». За ним последовала машина с красными крестами. Вот тогда-то я и облизнул пересохшие губы. Габаритов автомобиля я пока что попросту не чувствовал, да и слушался тот руля далеко не лучшим образом. Как бы чего не вышло. Но «Ну ты чего?» – заскочил на подножку прапорщик Аспид. «Уснул?» «Так это...» – замялся я. «С грузовиками давно дел не имел. Может, подменит кто поопытней?» Прапорщик глаза закатил. «А я на что? Двигай! Удержу, если что!» «Тут я себя едва полбу ладонью не хватил». «Ну конечно, а сверхспособности мне на что?» «Да и сам удержу так-то», — буркнул я, направляя грузовик на аппарель. Самоуверенность сыграла злую шутку. На середине подъема неповоротливый автомобиль повело в сторону. Я спешно отпустил педаль газа, и движок заглох. Ладно, хоть удалось серии слившихся в единое целое кинетических импульсов загнать тяжелую машину на платформу, никто ничего и не заметил вовсе. «Снаряды привезли! Помоги погрузить!» – распорядился прапорщик, направляясь к следующему автомобилю. Я смахнул выступивший на лбу пот и принялся наравне с остальными таскать выкрашенные зеленой краской деревянные ящики. Пока управились, уже и железнодорожники закончили. машины машина закреплять. Тогда, Тогда Вениамин Мельник провел перекличку личного состава и распределил бойцов по местам. Пару минут спустя раздался длинный паровозный гудок, платформа под ногами дрогнула и состав начал набирать ход. Не подскажете? Много своим ходом потом ехать придется. Поинтересовался его прапорщика. Не, мотнул тот головой. Железная дорога аккурат до белого камня проложена. Тут сто километров по прямой на юг. Уже часа через три на месте будем. Он помолчал и как-то неуверенно добавил. «Наверное». «Сто километров?» – задумался я. «Получается белый камень на полпути границы?» «Примерно», – подтвердил Аспид и пояснил. «Там перевал, все дороги сходятся, никак стороной не обойти». Он распахнул дверцу и, встав на подножку, высунулся из кабины. Все зенитные орудия приводились из походного положения в боевое. Заряжающие вталкивали снаряды в кассеты. Командиры расчетов изучали подернутое перьевыми облачками небо в бинокли». «Я приложился к фляжке с водой, сделал несколько глотков и завинтил крышку. Кварталы Зимска один за другим уплывали назад. Минут через десять состав покинул пределы города и ускорил ход. Стало как-то очень уж неуютно, отчасти даже страшно. Я всё сделал правильно, знал это наверняка». Но от одной только мысли о скором прибытии на фронт начинали трястись поджилки. Это лишь в мечтах здорово на войне очутиться. А на деле думаешь не о том, как бы себя в бою с лучшей стороны проявить и врагам Кузькину мать показать, а неизвестностью терзаешься. Какая там сейчас обстановка? Что меня ждет? Нет ответа. Впрочем, впадать в уныние по этому поводу я не стал. Вычистил оружие и погрузился в поверхностный медитативный транс. Восполнил растраченный потенциал, заодно и энергетические каналы попытался расслабить. Так увлекся, что даже вздрогнул, когда за плечо потрясли. «Уснул, что ли?» вот даешь!» — удивился потревоживший меня командир зенитного расчета. «Идем!» «Комиссар операторов собирает!» Я выскользнул из кабины и вслед за старшим вахмистром поспешил по слегка раскачивавшимся под ногами платформам в начало состава. Совещание комиссар проводил в выделенном нашему взводу вагоне. Из четырех десятков человек личного состава операторов набралось дюжину. Да еще подошел врач в полевой форме с погонами корнета, и явилась большая часть разведчиков во главе с командовавшим ими поручиком». «По оперативной обстановке ничего нового не скажу», сразу предупредил Василий Архипович. «На текущий момент противник в окрестностях Белого Камня не замечен. Фиксируются единичные случаи обстрелов наших подразделений с воздуха. Много там армейцев?» поинтересовался командир разведвзвода. пока успели перебросить пехотный батальон. Им в усиление придали эскадрон и пластунов из приграничного люда. Да еще какую-то сборную солянку из местных ополченцев сформировали. Плюс насобирали три взвода броневиков. С артиллерией дела обстоят не лучше. А что насчет танков? Будут. Но когда и сколько, нет информации, ответил комиссар, не став приукрашивать ситуацию. Корнет-медик прочистил горло и спросил. А что, собственно, происходит? Это война? И с кем именно? С Джунгарией или Нихоном? Василий Архипович скривился так, будто лимона откусил. Приказано считать происходящее пограничным конфликтом. На текущий момент Нихонцы лишь прикрывают отряды ханства с воздуха. Информации о вторжениях наземных сил, за исключением отдельных диверсионных подразделений, у нас нет. И едва ли оно последует, слишком серьезными окажутся в этом случае последствия. А Джунгары... «Джунгары даже неразменная монета, просто пушечное мясо». «Но должны же быть для нападения какие-то основания», продолжил упорствовать медик. «Они объявили нам войну?» Комиссар посмотрел на Вениамина Мельника, вздохнул и кивнул. Карнету большего и не потребовалось. «Все это отлично спланированная провокация», заявил он, поднимаясь на ноги. Вчера на экстренном заседании Лиги наций было принято решение о передаче под международный контроль всех источников сверхэнергии. Глеб Аспет удивленно присвистнул. «И даже Айлского?» «И даже Айлского», — подтвердил Мельник, презрительно скривился и продолжил. Но дьявол кроется в деталях. В постановлении говорится о том, что контроль над источниками будет устанавливаться в порядке убывания их интенсивности. Первой на уступке обязана пойти республика. Возмущению собравшихся не было предела. Василию Архиповичу даже пришлось наводить порядок. «Формально Джунгария действует во исполнении решения Лиги Наций, пусть даже и не уполномочена на то мандатом. А поскольку нихонские империалисты заключили договор об оказании военной помощи марионеточному режиму ханства, они не выступают самостоятельной стороной конфликта. Войну они нам не объявляли. Боюсь, и мы им не объявим. Приграничный конфликт и точка». Комиссар дал собравшимся выпустить пар, после похлопал в ладоши, привлекая к себе внимание. «Наивно полагать, будто самураи ограничатся поставками оружия, отправкой военных советников и поддержкой джунгарских войск с воздуха. На территории республики уже действуют диверсионные подразделения. Вдвойне опасными их делает способность к управлению сверхэнергией». Карнет. И вновь слово взял Вениамин Мельник. «В Зимске наши подразделения подверглись нападению так называемых «шиноби», Для собравшихся это название было пустым звуком, и аспирант был вынужден пуститься в исторический экскурс. Не являясь специалистом по стране восходящего солнца, могу сказать лишь, что в древности там так именовались кланы профессиональных лазутчиков и убийц. Нынешние подразделения к прежним кланам не имеют никакого отношения. Они были воссозданы уже после оккупации Джунга и захвата источника сверхэнергии. Все нынешние шиноби прошли инициацию... Все они мастера рукопашного боя и опытные фехтовальщики. В качестве операторов они ничего собой не представляют и упор делают на маскировку с помощью оптических иллюзий, незаметное проникновение в расположение противника, уничтожение командиров и вывод из строя техники. Медика озадаченно поскреб лоб и спросил. «И что же, просто бегают с мечами? В 20 веке?» «Именно так!» – подтвердил Василий Архипович и обратился ко мне. «Вах, мистер линь!» «Есть что добавить по существу». Неожиданно для себя я оказался в центре всеобщего внимания, но не стушевался и заявил, «Насколько знаю, никто из девяти нападавших на офицерское общежитие диверсантов не задействовал дистанционных энергетических атак». Я выжидающе посмотрел на комиссара, а когда тот кивнул в подтверждение моего высказывания, продолжил, «Диверсанты использовали исключительно холодное метательное оружие, при этом усиливали удары сверхъестественным образом и легко разрушали защитные силовые экраны. Совершенно точно применялась техника закрытой и открытой рук, а один из нападавших оставался на ногах после пяти пулевых ранений в корпус. Что еще? В резонанс они не входили. Насчет мощности ответить затрудняюсь. А энергетические искажения? Поинтересовался Корнет-медик. «Минимальные», – ответил я без малейших колебаний. «Потенциал они удерживают незначительный и оперируют такое впечатление непосредственно входящим потоком. Для уверенного распознания создаваемых ими энергетических аномалий с дистанции хотя бы в 20 метров понадобится либо чрезвычайно высокая чувствительность, либо поисковые воздействия или сигнальные конструкции». Это заявление никого из сослуживцев не порадовало, и все заговорили наперебой. Тогда вновь проявил эрудицию Вениамин Мельник. Предположительно, шиноби задействуют аналог нашей техники двойного вдоха, который сводит к минимуму искажения энергетического фона при поддержании оптических иллюзий, но не защищает от обнаружения активным поиском. Командир разведвзвода о задачи нахмыкнул. «Получается, если макаки действительно хороши в технике заземления, мы их активным поиском не обнаружим, а искажение фона сможем засечь исключительно по вторичным признакам. И то, если в этот момент они будут использовать оптические иллюзии и схожие техники маскировки, вроде звукового экрана», отметил Мельник. Дальше он взялся отвечать на вопросы операторов. «А я очень плодотворно пообщался с бойцами разведвзвода, которых интересовали исключительно практические аспекты моих столкновений с диверсантами». К тому же почти все они и сами участвовали в отражении атаки на расположение пограничного корпуса, которое предшествовало налету вражеской авиации. Нашлось, о чем поговорить. Василий Архипович обмену опытом не препятствовал и вновь взял слово уже только в самом конце собрания. «И еще один момент!» – поднялся он на ноги, привлекая к себе внимание. «Случиться может всякое. Если вдруг отобьетесь от своей части, то при выходе к любым нашим армейским подразделениям надлежит назвать свой учетный номер оператора. Сотрудники комендатуры особых отделов будут обязаны незамедлительно сообщить о вас в Новинск. Циркуляр доведен до всех заинтересованных лиц на местах и обязательно к исполнению на всей территории республики». На этом он постановил собрание считать закрытым. «Я воспользовался случаем и справился у Вениамина о технике двойного вдоха, поскольку прежде о такой слышать еще не доводилось». «На третьем курсе ее проходят, пояснил Мельник. «Раньше просто смысла нет. Она чисто вспомогательную функцию несет. Рассеивание сверхсилы в пространстве уменьшает при создании энергетических конструкций. Неструктурированный мусор назад оттягивается, а оператор фильтром выступает». «И в чем смысл?» — озадачился я. «Неструктурированная сверхэнергия и сама по себе рассеивается». «Недостаточно быстро, если в полную силу работает оператор шестого витка», возразил Вениамин. «Рано или поздно помехи начинают влиять на стабильность конструкций, а это никуда не годится». Я припомнил, как трещал воздух от разрядов статического напряжения, когда с другими курсантами упражнялся на силовых установках в училище и кивнул. «И это еще мы, операторы восьмого-девятого витков, упрошедших инициацию на эталонном шестом», Мощность в разы выше. А делать перерывы между подходами в ожидании, пока фоновое излучение в норму придет, чистая потеря времени, продолжил втолковывать мне аспирант. К тому же отдельных аудиторий на всех не напасешься. В учебных помещениях сразу по нескольку человек занимается. Вот и приходится изгаляться. Но ну а ближе к концу третьего курса обычно все руку на контроле сверхсилы набивают. И эта техника ненужной становится. Она ведь никакого прироста мощности не дает. Только идет... Он прищелкнул пальцами «Рециркуляция!» «О как! Есть о чем подумать!» – озадачился я. И заодно решил прояснить вопрос с жутким стариком. Слушай, а что такое сверхрезонанс? Вениамин озадаченно уставился на меня. Пришлось пояснить. Да услышал тут просто. В институте мы этот термин больше не используем, сказал аспирант после недолгой паузы. А что такое сверхрезонанс? Ты знаешь и сам. Первые подстройки операторов сопровождал? Вступительный инструктаж проходил? А, протянул я. Глаза начинает светиться и все такое. Это понятно. Но каков принцип? Вениамин Мельник пожал плечами. Отказывают защитные механизмы организма. Сверхсила сначала выжигает нервную систему и повреждает мозг. Затем разрушается тело. И энергия, высвобождаясь, сметает все вокруг. Одно время исследовали этот процесс для расширения возможностей операторов. Но в итоге проект свернули. А сам термин вышел из употребления. Теперь это критический сбой нормального течения резонанса. Так понимаю, есть техники для его вызова, предположил я. В ответ аспирант только руками развел и улыбнулся. не стал говорить ни да, ни нет. По мере удаления от Зимска местность начала становиться гористой. Железная дорога то тянулась мимо поросших соснами скалистых косогоров, то пересекала по мостам узкие обмелевшие речушки. Солнце миновало зенит, но все еще припекало, караульные попрятались от него в тени автомобилей, только командир дежурного зенитного расчета маячил с биноклем в руках. Я распахнул обе двери кабины грузовика и развалился на сиденье, свесив ноги и заложив за голову руки. Собирался подумать о технике двойного вдоха, но размеренный перестук колес очень скоро убаюкал, сам не заметил, как глаза слепаться начали. Из полудремы вырвали паровозные гудки, сначала длинный, следом два коротких, и сразу кто-то заорал «Воздух!» Я дернулся, свалился с сиденья и буквально выполз из кабины на платформу, завертел головой по сторонам. В небе никого и ничего, только суетились на платформах зенитчики, спешно занимавшие места согласно боевому распорядку. Учебная тревога? И тут, с явственным хлопком, проявился гул авиационных двигателей. А миг спустя через ближайшую сопку перемахнули три идущих на бреющем полете нихонских штурмовика. На перерез поезду побежали парные дорожки, выбиваемых пулями фонтанчиков земли. Миг спустя они перечеркнули две платформы и теплушку, а следом над нами с ревом пронеслись вражеские самолеты. Они почти сразу заложили крутой вираж, намереваясь зайти в хвост состава, дабы пройтись пулеметами по всей его длине. И безнаказанным столь неосмотрительный маневр не остался. опалила нервную систему ворохом помех внезапно проявившееся ясновидение. Пространство неуловимо исказилось, и одна из крылатых машин превратилась в шар огня. Обломки так и разлетелись. По двум оставшимся штурмовикам ударили зенитные орудия. Да еще в безумном темпе затарахтели пулеметные спарки и начали полить из винтовок караульные. Я и сам схватился за автомат, но прежде чем успел прицелиться, самолеты перевалили через сопку, нырнули за нее и скрылись из виду. Ух, пронесло. Ведь пронесло же. Как впоследствии рассказал Глеб Аспид, каким-то чудом обошлось не только без убитых, но и даже без раненых. очередью зацепил один из грузовиков, да еще пришлось провести ревизию пострадавших при налете ящиков с боеприпасами, достать и вскрыть поврежденные цинки, перебрать винтовочные патроны из прострелянных пачек и пустить нормальные на снаряжение пулеметных лент. Белый камень оказался небольшим городком, вид на который открылся сразу, как только состав миновал перевал, разрезавший не столь уж и высокий горный хребет. В центре населенного пункта высилось несколько трехэтажных домов, сложенных из красного кирпича, но толком оглядеться не получилось, поскольку состав на полном ходу проследовал мимо вокзала на юго-западную окраину, застроенную длинными двухэтажными бараками, бревенчатыми и на каменных цоколях. Ещё там располагались кирпичный завод и ткацкая фабрика. Вот в тупик между ними поезд и загнали. «Разгрузка по второму варианту!» – прокричал Вениамин Мельник, когда поезд остановился, и бойцы взвода принялись споры освобождать закреплённый после погрузки на платформы автотранспорт. «Я и понятия не имел ни о каком втором варианте, но это точно был нестандартный съезд по аппарели, вот и справился на сей счёт у прапорщика». «Ох уж мне эти замены в самый последний момент!» Горестно вздохнул Глеб Аспид. Уперся ладонями в борт грузовика, и автомобиль дрогнул, чуть приподнялся над платформой и принялся смещаться с нее, чтобы затем плавно опуститься на землю. Я и глазом моргнуть не успел, как снявшие с платформы колесный лафет зенитного орудия бойцы закрепили сцепку, и прозвучала команда «Поехали! Ходу!» Вся процедура не заняла и пяти минут. Да управились бы и раньше, если б всюду не суетились пехотинцы. Одни куда-то тащили мешки с песком и нагруженные кирпичом носилки, другие оборудовали долговременные огневые позиции, третьи разгружали дрезину с лесом. Командовал заслоном армейский майор. Он сразу приказал убираться с открытого пространства и загонять транспорт в цеха и проезды между ними. Некоторые здания уже оказались заняты, в иных обустроили конюшни, где-то стояли броневики, а в одном разместительном пару айлских двухбашенных танков с автоматическими орудиями, не превосходившими калибром нашей зенитки. В анкор таких раритетов и не осталось уже, наверное. Немудрено, что первым делом майор справился о возможности зенитных орудий вести огонь по наземным целям. Утвердительный ответ его немалого одушевил. Он вызвал двух капитанов, артиллериста и танкиста, заодно пригласил на собрание Василия Архиповича, а комиссар, в свою очередь, прихватил с собой Вениамина Мельника. Оставшийся за старшего прапорщика Аспид велел достать из кузова флягу и отправил двух бойцов на поиски ближайшей колонки. Этим его руководящая роль и ограничилась, и я начал прохаживаться туда-сюда. Заглянул в цех, поглазел на броневики и решил, что их пулеметы и автоматические 20 миллиметровые пушки окажутся вполне эффективны против джунгарской кавалерии и пехоты. А собственной бронетехникой те, можно сказать, и не располагали вовсе. Что было, все пожгли по весне нехонцы. Вот только майора явно неспроста интересовало наличие у нас бронебойных снарядов к зенитным орудиям. Он определенно опасался появления вражеских танков, и лично меня это обстоятельство нисколько не радовало. Ёлки зеленые. я попросту места себе не находил, и ведь это у меня еще какой-никакой опыт боевых действий имеется, а остальным каково. Впрочем, вполне возможно, что как раз по причине хоть какого-то опыта меня сейчас и потряхивало, я ведь прекрасно помнил, как прошлым летом боялся голову от земли приподнять, когда пулеметчик диверсантов огнем прижал, а тут танки. Единственное, что действительно радовало, это метровая толщина кирпичных стен, отсюда даже с помощью артиллерии нас долго выковыривать придется, а до такого, надеюсь, Надеюсь, все же не дойдет. Вернулись Дичок и Мельник, не сказать, что мрачнее тучи, но и радостью они отнюдь не лучились. Тянуть резину комиссар не стал и сразу перешел к делу, заявив, «В семи километрах от города выставили заслон, отступившие к Белому камню пограничники. Их усилили взводом пехоты, броневиком, парой ротных минометов и сорокопяткой. От нас туда отправится разведвзвод и одно из зенитных орудий. Задача проста – остановить продвижение противника к Белому камню, чтобы армейцы успели перебросить подкрепления и резервы для контрнаступления». «Поручик гнёт. Прапорщик аспит. Подойдите». Вениамин Мельник нахмурился пуще прежнего и заявил. «Настаиваю на том, чтобы возглавить отделение». «Успеешь ещё повоевать», — отрезал комиссар. «Ты мне здесь нужен. Всё, закрыли тему. Займись размещением людей». Корнет точно собирался настоять на своём, но перехватил взгляд собеседника, козырнул и принялся сыпать распоряжениями, распределять зоны ответственности и сектора обстрела. И я нисколько даже не удивился, когда ценными указаниями оказались одарены решительно все, кроме командира расчета, взятого мной на прицеп, зенитного орудия. Нам пришлось расписываться за ознакомление с приказом о временном переводе. Распоряжение командира одной из пограничных застав особого отдела по Зимску. «Загружайте в машину тройной боекомплект», — приказал напоследок мельник старшему вахмистру. «И бронебойных два ящика возьми на всякий случай! Нет, лучше три! Будет исполнено!» Бесстрастно отозвался командир зенитного расчета, а когда корнет отошел, протянул мне руку. «Юрий, Пётр, в свою очередь представился я. Давай к складу. Не на себе же ящики таскать!» Я глянул на взятый на жесткую сцепку четырехколесный лафет зенитного орудия, вздохнул и забрался в машину. Как на грех, забарахлил стартер, пришлось крутить заводную ручку, потом еще и в погрузке снарядных ящиков поучаствовал, немного упрел даже, промочил горло, остатки плескавшейся во фляжке воды вылил на голову, отфыркался и снял гимнастерку, принялся зашивать оставленную метательной звездой прореху. «Все верно, сам себе занятие нашел». Лишь бы только бездельем занимается и о всяком разном нехорошем не думать. Совсем-совсем ни о чем не думать. Только привёл форму в порядок, прикатили вездеход и мотоциклы разведвзвода. Следом подошли Глеб Аспид и Вениамин Мельник. «Готовы?» – поинтересовался Корнет. «Так точно!» – отозвался командир зенитного расчёта. «Выдвигайтесь тогда, чтобы успеть до темноты на новом месте обустроиться», – сказал Мельник прапорщику, а меня хлопнул по плечу. «Ты гляди, не посрами там военную кафедру!» «Да уж постараюсь!» – аспирант не удержался от тяжёлого вздоха. Эх, ты-то на переднем крае окажешься, а мне в тылу торчать. Белой завистью завидую. Удачи, Петя. Я поблагодарил его и забрался в кабину. Первым с территории завода выехал направленный в головной дозор мотоцикл. Следом выдвинулся вездеход. Дальше уже и мой черед пришел. Напрямик через город мы не поехали, сразу повернули в сторону предместья, и дорога немедленно пошла под уклон. Белый камень был выстроен на нескольких холмах, и с учетом постоянного перепада высот, передвигаться по нему на неповоротливом грузовике новичку вроде меня было сущим мучением. Того и гляди, притормозить не успеешь и какую-нибудь телегу зацепишь. А еще люди, местные жители нескончаемыми вереницами шагали вдоль домов, тащили на закорках тюки с пожитками и малолетних детей, толкали перед собой тележки. Только зазевайся, и точно кого-нибудь переедешь. И куда они? Поинтересовался я у прапорщика между делом. «Вроде на вокзале эвакуационный пункт организовали. Сюда подкрепление перекидывают. Обратно женщин, детей и стариков везут. Мужиков к работам привлекать собираются. А кого-то уже под ружье поставили, как понял. Минут через десять мы добрались до окраины. Там окапывались пехотинцы. За обочиной мелькнул плакат. Мины». На развилке двух дорог военный регулировщик поднял красный флажок, призывая остановиться нагруженную мотками колючей проволоки под воду и позволил нам миновать перекресток в первоочередном порядке. Автоколонна пересекла поле и втянулась в лес. Узкая дорога начала петлять меж поросших высоченными соснами сопок, затем пошла в горку, и движок принялся надсадно порыкивать, пришлось даже сбросить скорость». Подлесок был не слишком-то и густым, но даже так обзор оставлял желать лучшего. Тут ничего не стоило устроить засаду и расстрелять транспорт с дистанции кинжального огня. В раз стало не по себе. Как ни крути, здесь даже головной дозор ситуацию не спасет. Вся надежда на спаренный крупнокалиберный пулемет в кузове грузовика, сверхспособности и выучку зачисленных в разведвзвод егерей. Не обошлось без неожиданностей, а минут через десять мы вовсе выехали к мостку через широкий ручей, где отрывали окопы пятеро пехотинцев. «Заминировать бы тут все», — заметил я. Прапорщик указал куда-то в сторону от дороги. «А вон глянь, не саперы разве?» Я пригляделся к незамеченной до того телеге и задумчиво хмыкнул. «Скорее, связисты линию тянут. Вон и катушка с проводом у них, точно не просто так». «Может быть», – не стал спорить Глеб, который всю дорогу не выпускал из рук автомата и напряженно вертел головой по сторонам, еще и придерживал ногой дверцу, не позволяя той захлопнуться. «У меня даже возник соблазн полюбопытствовать, откуда его перевели в зенитную роту, но ситуация к беседам на отстранённые темы не располагала, просто сделал зарубку на будущее, а вот разговор о том, что нас ждёт в самом ближайшем будущем, откладывать не стал». «Разрешите спросить?» – обратился я к прапорщику. «Валяй! Какая оперативная обстановка вообще? Комиссар что-нибудь рассказал?» Глеб Аспид задумчиво хмыкнул. «Комиссара послушать! Нас развлекательная прогулка ждёт! Джунгары, вояки ещё те! Погранцов на заставах они не столько даже числом задавили, сколько внезапностью взяли! Да и броневиков у них не так много! Об артиллерии вовсе никаких сведений нет! Но вот в небе нихонцы нас вчистую переигрывают! Это серьёзная проблема!» На новых позициях пехота уже окопалась, их оттуда не выбьют, если только с неба утюжить не начнут. Вот для этого нас и привлекли, чтоб не начали». Прапорщик усмехнулся и легонько пихнул меня в бок. «Да ты не переживай, сейчас наши в Белом Камне селенок накопят, и джунгаров пинками обратно погонят. Кавалерия против бронетехники не пляшет». Лично мне показалось, что в Белом Камне полным ходом идут приготовления к осаде, но завести об этом разговор не успел. Ехавший перед нами вездеход замедлил ход и остановился перед уложенным поперек дороги бревном, на котором сидел пехотинец с лысыми погонами рядового. Еще два караульных расположились на поваленной вдоль дороги сосне, рядышком лежали трех линейки. Молоденький ефрейтор мигом вскочил на ноги, отдал честь и велел подчиненным освободить проезд, оттащив в сторону бревно. «Господин поручик, сразу за поворотом у взгорка съезд налево будет, не пропустите!» – подсказал он. «Там и наш подпоручик, и ваш штабс-ротмистер. Все там!» Взводный кивнул и махнул рукой головному мотоциклу. «Ходу!» Через полсотни метров мы и в самом деле вывернули к взгорку с вросшими в склон замшелыми валунами. Об устроенных огневых позиций снизу разглядеть не удалось. Я заметил лишь сидевшего на плоском камне бойца в форме пограничного корпуса с биноклем в руках. Здесь же в лес уходили две накатанные колеи, отмеченные примятой травой и поломанными папоротниками. Тут и там из земли торчали пеньки срубленных кустов и молодых елок. Где-то выворотили из земли откатили в сторону камни, а местами наскоро засыпали неглубокие овражки, но и так пробирались по проезду медленно-медленно. Еще и ветви деревьев то и дело цепляли кабину и борта грузовика. Немного погодя, попалась команда, расчищавшая подлесок. А после того, как импровизированная дорога начала понемногу забирать вверх по склону, я разглядел несколько человек, занятых рытьем окопов. Очевидно, здесь предполагалось разместить заслон на случай, если противник попытается обойти нас с тыла». Весь подъем на пригорок, движок грузовика нацадно рычал. Возникло даже опасение, что он вот-вот заглохнет. Но обошлось, и минут через пять мы выехали на узкую прогалину среди деревьев. Там были установлены два ротных миномета. Чуть в стороне под сенью высоченных сосен лежали штабеля выкрашенных зеленой краской ящиков. На противоположном краю стояла пара палаток, а неподалеку от обложенного камнями родника дымила трубой полевая кухня. Когда взводный разведчиков и наш прапорщик скрылись в штабной палатке, я не утерпел, зачерпнул из ключа пригоршню воды, умылся и напился. Уф, хорошо... От полевой кухни тянуло ароматом немудреной стряпни, и бойцы начали поглядывать на нее с нескрываемым интересом. Но после недолгого разговора с командиром пограничников, взводный разведчиков приказал загонять мотоциклы под деревья и отправился распределять по позициям бойцов с ручными пулеметами и противотанковыми ружьями. Егерей операторов он оставил готовиться к вылазке. Ну а нам прапорщик Аспид приказал браться за топоры, пилы и лопаты. И если обустройство укрытия для зенитного орудия представлялось мне задачей не слишком сложной, даже с учетом необходимости оперативного перемещения лафета на позицию для стрельбы прямой наводкой по наземным целям, то спрятать грузовик могли помочь разве что складки местности. Почва-то оказалась на редкость каменистой, глубже штыка лопаты начинался чуть ли не сплошной гранит. Впрочем, имелись у нашего расположения и несомненные достоинства. Начать хотя бы с того, что обустраивались огневые позиции на опушке леса, за которой начинался пусть и не слишком крутой, зато весьма протяженный косогор. По дну расселены, среди каменной россыпи, подковой изгибалась мелкая речушка, а до стены деревьев, на противоположной ее стороне, было никак не меньше полукилометра. И все это пространство с нашей господствующей высоты прекрасно просматривалось и простреливалось. Дорога тоже была как на ладони. С учетом артиллерийского орудия, зенитной пушки и пары крупнокалиберных пулеметов, по ней было не прорваться даже броневикам. Единственное, что немного напрягало, это лес за спиной. Если противник зайдет с тыла, придется лихо. Но поручик не зря егерей разведать округу настропалил. Это их хлеб. Мне же предстояло хорошенько поработать лопатой. Для грузовика отыскался небольшой овражек. началу пологий, он упирался в скальный уступ и дальше резко отворачивал в сторону. Прапорщик Аспид велел расчистить подъезд от кустов, выровнять склон и выкопать вросшие в него валуны. И тоже требовалось проделать со склоном противоположным, дабы грузовик мог подняться из укрытия непосредственно к опушке и вести огонь по наземным целям. «И никаких сверхспособностей! Ручками копайте! Ручками!» – распорядился прапорщик. «Лень, тебя это в первую очередь касается, не демаскируй нам позицию!» «Так точно!» – отозвался я без всякого энтузиазма, поскольку уже начал прикидывать, как бы обустроить позицию, не прибегая к физическому труду. Для меня и пары пулеметчиков работы тут было вагоны, и маленькая тележка. Ладно, хоть вытаскать камни помог экипаж броневика. Боевую машину укрыли в подлеске метрах в пятидесяти от нас и замаскировали срубленными кустами, а помимо этого соорудили бруствер из сосновых стволов и гранитных валунов. Не обошлось без дополнительной защиты у нас. Аспид велел превратить узкую часть овражка в импровизированный блиндаж, накрыв его уложенными поперек бревнами, благо теми снабдили армейцы. Под навес не помещалась даже кабина, над грузовиком пришлось натянуть маскировочную сеть. Некоторое время спустя на помощь нам прислали расчет зенитного орудия, и дело пошло веселее, но и так провозили с обустройством укрытия до позднего вечера. «Блиндаж – это хорошо, но там вас всех разом накрыть могут», – обрадовал нас Глеб Аспид. До того, работавшие наравне с подчиненными. Роете щели. В них только прямым попаданием достанут. Осколки выше пройдут. Пришлось выискивать не слишком каменистые участки и вгрызаться в землю ломами и лопатами. Работали тройками, сменяя друг друга. Но ни одно из двух индивидуальных укрытий к наступлению темноты до ума довести не успели. А там прапорщик скомандовал отбой и позвал всех ужинать. Нам выдали успевшую остыть перловку и подогретый на костре травяной чай. И хоть вымотался я до невозможности, смолотил свою порцию в пять секунд, а потом уже без всякой спешки, в прикуску с куском сахара, пил настой лесных трав. Ладони я не стер в кровь исключительно из-за шоферских крак. И даже так без мозолей не обошлось. А уж с ними никакая сверхэнергия помочь не могла. Оставалось лишь ждать, пока не сойдут сами». Но процесс регенерации подстегнуть я все же не приминул, поскольку, помимо всего прочего, нещадно ломило спину и отваливались руки. Вот и откинулся спиной на ствол высоченной сосны, успокоил дыхание, погрузился в медитацию, концентрируя в нужных местах внутреннюю энергию и волнами прогоняя ее по организму. Чертовски мешало расслабиться и очистить сознание, вившееся вокруг Камарье. Невольно подумалось, что все эти созерцательные техники хороши исключительно среди цивилизации, в обустроенных залах, с горячей водой в душевых и пивом в буфете, а вот как их практиковать отшельникам на лоне природы — большой вопрос. «Пробуй достичь просветления, когда тебя поедом едят». Прапорщик начал распределять дежурство, в обязательном порядке ставив каждую смену хотя бы одного оператора. И мне пришлось отвлечься от медитации. Да еще вышли на полянку, пропадавшие весь день в лесу егеря. Получив миску с кашей, Никита Алтын уселся рядом и положил на землю автомат». Мне даже его спрашивать ни о чем не пришлось. Сам сказал, передовой отряд джунгар в десяти верстах от нас. На пути у них взорванный мост, но к утру они точно сюда выйдут. Много их? Кто знает. Егерь пожал плечами и принялся за обе щеки уминать перловку. Я отвлекать его расспросами повременил, и лишь когда миска опустела, поинтересовался. «Как думаешь, не обойдут нас по лесу?» Вопрос оставил Никиту совершенно равнодушным. «Могут», — спокойно произнес он. Но с тылу пограничники уже окопались и под лесок прорядили. Там все с автоматическим оружием. И гранат в достатке. «Отобьются, если что. Задержат до прихода подкрепления. Так уж точно. Подкрепление». Я едва удержался от презрительной гримасы. Если пограничники показались мне тёртыми калачами, то приданный им в усиление пехотный взвод представлял собой сборище вчерашних новобранцев, которыми просто заткнули образовавшуюся дыру. И это заставляло задуматься, не отнесли ли вдруг в разряд пушечного мяса и нас самих. Думать так было неприятно. «Долго засиживаться у костра я не стал». Спустился к загнанному во враже грузовику, в кузове которого уже посапывали бойцы из расчета крупнокалиберного пулемета, и забрался в кабину. Спать. Мелькнула разве что мысль войти в резонанс, дабы набрать потенциал в противофазе, но делать этого не стал. Не из лени, просто побоялся, что в случае ночного нападения окажусь не в состоянии в полной мере задействовать сверхспособности, и решил не рисковать». Повышенная чувствительность к энергетическим аномалиям, конечно, дорогого стоит, да только во сне мне от нее ни холодно, ни жарко. Вот сейчас закрою глаза и всерьез задрыхну почти до утра. Мое дежурство на рассвете, а до того, если только по тревоге поднимут. Не хотелось бы.